Он растерялся, молчит. А тут лом подступил, да как размахнется! И лома номер два Одним богатырским ударом поверг на наземь. Тот упал, и, глядим, У него вместо ног Ходули торчат из брюк. Тут Фукс осмелел Подлетел к Фуксу номер два, вцепился ему в бороду и оторвал разом. Ломото с Фуксом хорошо, у одного рост, у другого борода, а у меня никаких характерных признаков. Чем же, думаю, мне-то своего двойника донять? И вот, пока думал, он сам придумал лучше меня. Видит дело дрянь, достает кортик, хватает двумя руками раз-раз и распорол живот накрест. Харакири — самый самурайский аттракцион. Я даже зажмурился. Не могу я, молодой человек, на такие вещи хладнокровно смотреть. Так с закрытыми глазами и стою. Жду. Вдруг слышу. Народ на берегу тихонько посмеивается. Потом погромче, а там и хохот пошел. Тогда я открыл глаза и опять ничего не понимаю. Тепло, солнце светит и небо чистое. А откуда-то вроде снег идёт. Ну, пригляделся, вижу, двойник мой заметно похудел, однако жив, а на животе у него зияет огромная рана, и из неё пух летит по всему берегу. Ну, тут, знаете, кортик у него отобрали, взяли под белые руки довольно вежливо и повели. И команду его повели. А мы не успели опомниться. Смотрим, качают нас. Ну, покачали, успокоились, выяснили отношения. Потом пошли яхту осматривать. Я вижу, не моя яхта, однако очень похожа. Не обошел бы я на своей весь мир, сам мог бы перепутать. Да, ну, заприходовали эту посудину, как полагается, а на другой день и пароход пришел. Распрощались мы. Потом я с Фуксом уехал, и вот, видите, до сих пор жив, здоров. И молод душой. Фукс исправился. Поступил на кинофабрику злодеев играть. У него внешность для этого подходящая. А лом там остался. Командовать этой яхтой. Вскоре я от него письмо получил. Писал он, что ничего. Справляется. И яхта неплохо ходит. конечно Это беда, не беда. Ну, да это не беда. Все-таки плавает, да. Вот так-то, молодой человек, А вы говорите, что я не плавал. Я, батенька мой, плавал, Да еще как плавал. Вот, знаете, стар стал, Память слабеет. А то бы я вам рассказал, как я плавал.